Теоретичность этой формулы немедленно же столкнулась с реальным вопросом об оккупированной немцами Западной и Южной России, о Польше, о разоренных немцами странах Румынии, Бельгии, Сербии, об Эльзас, Лотарингии и Познани, наконец, о том рабстве, экспроприациях и принудительном труде для войны, которым были подвергнуты немцами все страны, подпавшие под их власть, ибо согласно программе немецких социал-демократов, опубликованной, наконец, в Стокгольме, для французов в Альзасе и Лотарингии, поляков в Познане и датчан в Шлезвиге предназначалась только культурно-национальная автономия под скипетром германского императора. В то же время всемерно поощрялась идея самостоятельности Финляндии, русской Польши, Ирландии. Требование возвращения немецких колоний находилось в каком-то трогательном единении с обещаниями самостоятельности Индии, Сиаму, Кореи. Шантеклер не вызвал солнца. Протянутая рука стыдливо повисла в воздухе. Совет вынужден был признать, что нужное время, чтобы народы всех стран восстали и железной рукою принудили своих царей и капиталистов к миру. А пока, товарищи солдаты, поклявшись защищать русскую свободу, не должны отказываться от наступательных действий, которых может потребовать боевая обстановка. В среде революционной демократии наступила растерянность, ярко выраженная в словах чиидзе Мы все время говорили против войны. Как же я могу теперь призывать солдат к продолжению войны, к стоянию на фронте? Но слова «война» и «наступление» были все-таки произнесены. Они разделили советских социалистов на два лагеря – оборонцев и пораженцев. Теоретически к первым принадлежали только правые группы социалистов-революционеров, народные социалисты, единство и трудовики. Прочие социалисты исповедовали немедленную ликвидацию войны и углубление революции путем внутренней классовой борьбы. Практически же при голосовании вопроса о войне к оборонцам присоединилась большая часть социалистов-революционеров, эсеров и социал-демократов-меньшевиков. Но выносимые формулы носили на себе печать этой двойственности ни мира, ни войны. Церетели призывал пробудить движение против войны во всех странах, как союзных, так и враждебных. Съезд делегатов, советов рабочих и солдатских депутатов в конце марта вынес не совсем определенное постановление, в котором после требования отказа от аннексии и контрибуций, предъявленного всем воюющим державам, указывалось все же, что пока война продолжается, крушение армии, ослабление ее устойчивости, крепости и способности к активным операциям было бы величайшим ударом для дела свободы и для жизненных интересов страны. В начале июня Второй съезд вынес новую резолюцию, которая наряду с определенным заявлением, что вопрос о наступлении должен быть решаем исключительно с точки зрения чисто военных и стратегических соображений, вместе с тем внушала явно пораженческую идею Окончание войны путем разгрома одной из групп воюющих сторон послужило бы источником новых войн, еще более усилило бы рознь между народами и довело бы их до полного истощения, голода и гибели. Революционная демократия, очевидно, смешала два понятия «стратегическую победу» Знаменующую окончание войны и условия мирного договора, которые могут быть человечны и бесчеловечны, справедливы и несправедливы, дальновидны и близоруки. Итак, следовательно, война, наступление, но без победы. Не безинтересно указать, что такую же формулу произнес еще в 1915 году прусский депутат и редактор «Форвардс! Стребель! Я исповедую открыто, что полная победа империи не послужит на пользу социал-демократии».